«Музыкантов группы прошу на сцену!» К и Вельцеву подошел ассистент режиссера с головным микрофоном и планшетом в руках. «Мистер Пресли, оставайтесь, пожалуйста, пока здесь, я вас приглашу, когда запустим интро!» И направился к остальным в отдалении, повышая голос. «Дамы и господа, будьте любезны пройти на сцену!» Кроме Павла и Дмитрия, Элвис дожидался начала шоу вместе с Вадимом и Марченко, Оркестранты уже заняли свои места и теперь в служебном освещении вокруг темнели лишь редкие фигуры. На репетициях за кулисами постоянно сновали туда-обратно десятки человек, занятых в подготовке программы. Но сейчас кроме музыкантов и охраны остались лишь те, кто был нужен для технического обслуживания концерта. В день премьеры ММК усилило меры безопасности, и попасть в зрительный зал и на сцену, можно было только по спецпропускам. Уже с утра у отеля собрались стайки зевак. С тех пор, как сообщили, что Элвис остановился в Империале, фанаты несколько дней дежурили под стенами. Одетые в футболки и кепки с именем Пресли, со значками и фотографиями, они круглосуточно сменяли друг друга у входа в здание. Иногда, громко скандируя и размахивая плакатами «Мы тебя любим», в надежде на то что король выглянет из окна покажется сквозь двери или кто его знает вечером перед представлением эти разрозненные островки захлестнуло море поклонников и любопытных тысячи людей заполнили тротуары и всю проезжую часть даже не надеясь попасть внутрь отеля вообще не надеясь ни на что конкретно просто ожидая чего-то и желая быть причастными к моменту в этой мирно гудящей толпе рассредоточились десятки охранников ММК и больше сотни полицейских. Хотя полиция Лас-Вегаса изначально не предполагала обеспечивать шоу Пресли, гостиницы отправили почти все свободные патрули. Но это не помогло. Движение на улице было полностью перекрыто, автомобили пришлось пускать в объезд. Полицейским удалось лишь выставить кордоны, освободив узкий проход для публики с билетами, чтобы та могла войти. Замурованные в живом потоке напротив отеля припарковались машины передвижных телевизионных станций. Каналы анонсировали концерт задолго до того, как поднимется занавес, и готовились показать репортажи сразу после окончания шоу. Ни одна посторонняя камера в зрительный зал не допускалась, но уже во время последних репетиций ММК установила собственные и целиком снимала два генеральных прогона. «Если на выступлении что-то пойдет не так...» Вадим как-то раз предупредил Элвиса. «Снаружи этого никто не увидит. Мы передадим журналистам записи с репетицией и подклеим реакцию зрителей, так что не беспокойся». Пока Элвис стоял за кулисами, ожидая своего выхода, ему действительно казалось, что его уже ничто не волнует. Энергичный, в приподнятом настроении он улыбался и перебрасывался ободряющими шутками с Вельцевым, Альновым и Марченко. И хотя, не прекращая, машинально теребил Бахраму на поясе концертного костюма, белоснежного, как у всей группы, особой тревоги не испытывал. Но не потому, что ее не было, просто напряжение достигло той высшей точки, когда его перестаешь ощущать физически. Предыдущая ночь была бессонной, а ужин накануне концерта — бедствие. Желудок так сильно сжимало, что есть было невозможно. Элвис с трудом заставлял себя проглатывать куски курицы, понимая, что для программы понадобятся силы. И поэтому этому спокойствию, которое, как ему представлялось, вдруг накрыло в решающий момент, он сам мог только удивляться. «Удачи!» Павел протянул руку, крепко пожал и потрепал по плечу. Дмитрия Элвис проводил кивком головы, и Альнов с Вельцевым отправились на сцену. Сквозь рокочущий монотонный шум по ту сторону рампы приглушенное занавесом, зазвучало. «Дамы и господа, наше шоу начнется через несколько минут. Убедительно просим вас занять места в зрительном зале и напоминаем, что во время представления...» «Так, что мы, на низком старте?» Вадим сверился с часами, когда из-за пилона к ним вернулся ассистент режиссера. Он позвал за собой. «Мистер Пресли, пройдемте на исходную, мы сейчас гасим свет». Следом за ним Элвис прошел на авансцену, остановившись у отметки, от которой, когда откроют занавес, до публики останется всего пара шагов. Отсюда был виден почти весь оркестр. Поглядывая на дирижера, музыканты в контрольный раз поправляли инструменты и переворачивали ноты. За крышкой рояля мелькнула голова Ального. Вдруг в аудитории всплеснулись аплодисменты, и гул голосов перерос в приветственный визг. Это означало, что зал стал медленно погружаться в темноту. Элвис забыл об оркестре и о Вадиме с Марченко, которые держались за спиной. Он разом отключился от всего вокруг и слушал нарастающие звуки фанфар, зная до секунды, что будет происходить дальше. Для концерта Пресли нью-йоркская студия ММК смикшировала попурри из его прежних хитов. Лучшие песни за все годы карьеры в хронологическом порядке так виртуозно связали воедино, добавив современные ритмы и обновив аранжировки, что у самого Элвиса захватывало дух. Эта запись сопровождала грандиозное проекционное шоу, которое должно было разогреть публику и подготовить к появлению короля. Сначала пространство трехтысячного зала прорезали лучи многоцветных лазеров. От потолка до пола и от рампы до галерки Они чертили гигантскую карту истории рок-н-ролла, где центральной фигурой был Элвис, объединивший время и континенты. Его имя и все, что с ним связано — города, атрибуты, даты, а затем и он сам — в десятках воплощений и образов возникали перед зрителями в объемных голограммах под нарастающий музыкальный темп. Масштабные экраны вспыхнули бесконечным числом коллажей из фотографий Пресли, его концертных номеров и кинокадров. Разгоняясь от задних рядов, они с головокружительной скоростью устремлялись к сцене, где появится он, которого все ждали. По финальным тактам музыки и новой волне оваций Элвис понял, что пополз вверх центральный экран, скрывавший занавес. Полотнища стали медленно раздвигаться, и через щель, Расходившуюся все шире, из черноты на него отовсюду обрушился шквал мерцающих фото вспышек. Оркестр принял эстафету и заиграл вступление Си-Си Райда. А еще спустя мгновение на полу, почти у самых ног, зажегся круг света. С кровью, пульсирующей в висках и каждым нервом, натянутым до предела, но полной энергии, которая сама несла его вперед, Элвис шагнул в луч прожектора и вышел на сцену. Волна восторженного крика и аплодисментов, вместо того чтобы взлететь на девятый вал, как это всегда было при его появлении, вдруг схлынула и погасила вспышки фотокамер. Но сознание Элвиса не успело это отметить. Оказавшись у микрофонной стойки, он резко наклонил ее к себе и запел, глядя прямо в ослепляющий свет. за которым во тьме скрывалась аудитория. Видеть ее он не мог. Ничего, кроме луча прожектора, бившего прямо в лицо. С первых же слов Элвис почувствовал, что песня, сотни раз предварявшая прежнее шоу, здесь и сейчас заводит его так, словно не исполнял ее никогда раньше. Возбуждение нарастало, усиливалось каждой строчкой, пока он, выпрямившись всем телом, отбивал ритм левой ногой и пел в бездну электрического света. На заключительном аккорде Элвис выхватил микрофон со стойки и взмахом обеих рук остановил оркестр. Тридцать шесть помпезных люстр концертного зала «Империала» включились, открыв взгляду все до последнего кресла на балконе. И тишина. Три тысячи человек сидели не шелохнувшись, Было так тихо, что Элвису показалось, он слышит, как позвякивают бриллианты в украшениях женщин. Дорогая, элегантная публика в шелках и костюмах, не произнося ни слова, смотрела на него будто окаменев. Элвиса прошиб холодный пот. Его сковал такой ужас, что захотелось повернуться немедленно и бежать, бежать со сцены. Вместо этого он подал знак музыкантам играть. и пошел к зрителям. «Добрый вечер, дамы и господа! Надеюсь, вам нравится сегодняшнее шоу!» Элвис интуитивно почувствовал, что ему нужно говорить с аудиторией. Неважно о чем, главное не останавливаться. Мы постараемся исполнить все песни, которые вы хотите услышать». Словно не замечая всеобщего безмолвия и того, что шокированная публика уставилась на него как на вещь, Он начал не спеша двигаться вдоль края сцены, улыбаясь и глядя людям прямо в глаза. «Когда мы готовили этот концерт...» Элвис продолжал болтать. «Мы подумали, чтобы такого сделать, чтобы вам понравилось. И, надеемся, не прогадали». По традиции лучших заведений Лас-Вегаса, самые дорогие столики в Империале располагались вплотную к рампе. И, наклонившись, Элвис мог легко дотянуться до зрителей, В первом ряду. «Добрый вечер, мэм!» Оказавшись по центру зала, он задержался и поприветствовал даму средних лет, сидевшую внизу у его ног. Затем повернулся к девушке в белом платье, которую выбрал из десятков других и, опустившись на колено, подал ей руку ладонью вверх. «Добрый вечер! Как ваши дела?» Широко распахнутые синие глаза смотрели с изумлением и испугом. Молоденькая. не старше двадцати. В ней было что-то податливое и беззащитное. И Элвис молил Бога, чтобы его расчет оказался верным. Ей достаточно сделать небольшое движение. Пытаясь приободрить, Элвис поднес кисть чуть ближе. Он ласково улыбался, а внутри все кричало. «Ну же, пожалуйста!» После паузы, которая показалась бесконечной, девушка нерешительно подняла руку и вложила в его ладонь. «Надеюсь, мисс, у вас хорошее настроение сегодня вечером?» Элвис сжал тонкие пальчики. И вдруг, словно очнувшись, она подскочила на месте и, пронзительно взвизгнув от смущения и удовольствия, спрятала лицо. По залу прокатился вздох. Оркестр, который до этого только поддерживал ненавязчивую мелодию, чутко уловил перемену. всплеснул ударными и заиграл громче. «Сегодня мы исполним песни, которые вы наверняка хорошо знаете». Как ни в чем не бывало, Элвис пошел дальше. «Но есть еще кое-что особенное. Недавно мы записали новый альбом, его выпустили пару дней назад, и я хотел бы спеть это специально для вас». Не замолкая у следующего столика, Элвис проделал тот же трюк, позволяя к себе прикоснуться. Девушки отреагировали быстрее и охотнее. Ряды чуть заметно зашевелились. На лицах появился интерес. Зрители позади начали с любопытством выглядывать из-за голов соседей. Шум стал сильнее. «Могу я попросить бокал шампанского с вашего стола, сэр? От этих ламп на сцене ужасно жарко». И, пригубив, вернул обратно. «Спасибо». Наконец... Зрители всколыхнулись. Гул голосов, подстрекаемый оркестром, был совсем уже явным. Кое-где люди привставали с мест, чтобы лучше видеть. На галерке публика потянулась вперед и выходила в проходы. «Следующая песня для каждого из вас, дамы и господа!» И звучит она примерно так. Ощутив, что нужный момент настал, Элвис стремительно отступил и со страстью прорвавшийся до хрипоты в бешеном темпе, запел по пури из хитов 50-х. В начало программы Том поместил три быстрых песни подряд, и Элвис уцепился за эту возможность. Без передышки, не давая аудитории опомниться, подхватил вступление Ронни и повел за собой оркестр. Элвис недолго оставался на месте. В два шага он перескочил обратно к рампе и уже оттуда не уходил. интонацией, взглядом, движением рук, ног, бедер, подстрекая зрителей следовать за ритмом. На выступлениях, как и на записи в студии, Элвис был в принципе не способен спокойно держаться у микрофонной стойки. И сейчас все тело включилось в работу. Откликаясь на каждый пассаж оркестра, он делал это с таким напором, что казалось, вот-вот выпрыгнет со сцены. Но голос окрепший после множества репетиций, Даже несмотря на предельное напряжение, слушался его безукоризненно. Неподельные эмоции и хлещущая энергия Элвиса передались залу. Публика увлеклась от портера до галерки. Бессознательно покачивая головой, постукивая кончиками пальцев или просто выпрямившись в креслах, аудитория слушала, не отрываясь. До тех пор, пока Элвис, вложив всю душу и силы, не замер после сокрушительного финального аккорда. И вот теперь была овация. Пускай без истерики, когда люди вопили во всю мощь своих легких, но зрители не жалели ладоней. «Империал» гремел, окатывая музыкантов нескончаемым зарядом аплодисментов. Элвис почувствовал такое облегчение, что перестал ощущать самого себя. Будто вдруг стал невесомым, а пол под его ногами исчез. Но это длилось всего мгновение. Затем, бросив жар, пришел опьяняющий прилив бодрости. Словно шоу еще и не открывалось. «Спасибо! Большое спасибо!» Он ждал, позволяя публике выплеснуть эмоции. «Ух!» Не сдержавшись, громко выдохнул в микрофон и усмехнулся от удовольствия. Пока не стихло, обернулся к роду. Тот уловил команду, тронул басы, вступили ударные и фортепиано. Поведение Элвиса переменилось. Мягкое, вкрадчивая фива, не предполагала суеты, и он застыл, голосом, лицом, дразня и интригуя, как если бы хотел заставить и зрителей дрожать в любовной лихорадке. Элвис никогда не пел абстрактно в зал. Он всегда обращался к конкретным людям, глядя в глаза, и знал, что это действует безотказно, передавая толпе как цепная реакция. Аудитория начала отзываться на все, что он делал. Резкий поворот коленом, общий вздох. Рывок вниз под дробь барабанов, свисты, крики. Усилил тон опять аплодисменты. А добившись ответа публики один раз, подняться на очередной виток было куда проще. Недюжинный запал Элвиса и группу. Он вдруг с восхищением подумал, такой виртуозности и азарта не было ни на какой из репетиций и, в свою очередь, старался не отстать. Элвис постоянно взаимодействовал с музыкантами и подчеркивал зрителям, что на сцене он не единственный, уступая соло-вокалистам или в полоборота к оркестру, указывая на Вельцева в луче прожектора, будто приглашал. «Посмотрите на этого парня! Посмотрите, как он хорошо играет!» Обычно его сильно волновало, как примут новую песню, когда исполнял ее впервые. Интуиция чаще всего не подводила, и то, что нравилось ему самому, получало одобрение публики. Но одно дело читать сухие рейтинги в чартах, и совсем иное — видеть и слышать, как отзывается зал. Сейчас то, чего еще не было в эфире, встречали с доброжелательным интересом. А композиции за последние дни, раскрученные на телевидении и радио, срывали столько же оваций, как и прежние хиты, составлявшие половину программы. «Мы записали альбом в Нэшвилле, дамы и господа! Автор этих замечательных песен — Дмитрий Альнов!» объявил он с широким жестом, перекрывая шум очередных аплодисментов. «Дима!» Покажи, чтобы все тебя видели!» Сияя улыбкой в направленном на него ярком свете, Альнов приподнялся из-за крышки рояля под всплеск приветствий. Элвис, наконец, расслабился. Это была такая же аудитория, как и все остальные. Каждый раз другая, но, по сути, всегда одинаковая. И он знал, что может ей управлять, держать их эмоции под контролем, разжигать и гасить, как ему вздумается. И увлекать за собой куда захочет. Ни слава, ни деньги не доставляли ему такого удовольствия, как эти моменты на сцене, когда своим исполнением доводил публику до экстаза. Ради этого он был готов отдавать всего себя, выкладываться до изнеможения. А добившись цели, жаждал выкладываться еще сильнее. Элвис чувствовал, что границы между ним и залом больше нет. Рампа их уже не разделяет. Аудитория, даже самая почтенная ее часть, наслаждалась шоу, иногда столь бурно реагируя, что вздрагивали хрустальные подвески на люстрах над головами. Дожидаясь, пока зал успокоится, Элвис стоял, опустив руку с микрофоном на пояс, и улыбался. «Я смотрю, вы вошли во вкус!» Стерев пот, струившийся по вискам, он подразнил зрителей. «Будем веселиться всю ночь?» Тело под облегающим костюмом пылало огнем. Была середина концерта, и силы начинали покидать, требуя передышки. «Это мое первое шоу после долгого перерыва, дамы и господа!» Элвис прошелся по сцене под неспешный аккомпанемент группы. «Оно было бы невозможным без великолепных музыкантов, которые играют для вас в этот вечер!» «Я хотел бы сейчас их представить!» И громко назвал, вновь поднимая виновника на ноги. «Дмитрий Альнов! Он написал прекрасную музыку к песням, которые вы слышали и еще будут в нашей программе! Поаплодируйте ему, он проделал потрясающую работу!» Дмитрий благодарно поклонился залу в ответ на теплый прием, и Элвис неторопливо отправился дальше. «На гитаре Кейн Кирк. Ротштайнер и Павел Вельцев. Когда подошла его очередь, Паша со свойственным ему мальчишеством блеснул соло. За ударными Рене Мартен, барабаны откликнулись плотной дробью. Вокалисты The Ascent, поднявшийся со своих мест квартет, заслужил неожиданно жаркие аплодисменты, что Элвис записал насчет их прошлых успехов. Напротив женского состава он задержался и так долго и пристально на них глядел с улыбкой на краешках губ, что девушки включились в игру и, смущенно потупившись, прятали взгляд. Сандра Бэрролс, Алисия Маклейн, Синтия Честель. Симпатии зрителей очевидно склонялись в пользу англичанки. Людмила Тамилина. Наш дирижер. Свен Хэтуэй. Нью-Йорк-сити оркестр. Кто-то из вас, возможно, помнит, а для тех, кто не знал, я об этом скажу. Продолжил он, когда оркестранты опустились обратно за пюпитры. «Мой первый фильм, я там был такой паренек, с трясущейся коленкой, назывался «Люби меня нежно». Вельцев подхватил мелодию «Love me tender», узнаваемую настолько, что аудитория взвелась с первой же фразы. Элвис покинул музыкантов и опять приблизился к краю сцены, куда при этом его маневре сразу налетела стайка девушек. Столпившись в проходах между столами, они выкрикивали его имя, тянули руки, пытаясь прикоснуться, и подняли еще больше галдеж, когда он, не закончив куплет, к ним нагнулся. Смелее, берись, как хочешь. Элвис кивнул поклоннице, которая смущенно замешкалась и не решалась дотронуться до ладони. Как тебя зовут? Эмили. Эмили. Хочешь? Поцелуй. Он встал на колено. и коснулся губ, обращенных в его сторону, а затем еще одних и еще. С дальних рядов подбегали новые женщины, пока Элвис пел, прерывая слова поцелуями. В веренице светящихся глаз, лиц и цепляющихся пальцев. «Элвис, я знаю, ты любишь эти штуки, но не вздумай. У нас охраны не хватит, чтобы сдержать толпу, если начнется свалка». Только Богу известно, как в первый раз публика на тебя отреагирует. Махнув на предостережение Вадима, сделанное накануне концерта, он закрепил микрофон на стойке и по ступеням у правой кулисы спустился в зал. И моментально оказался в живом кольце, плотно обхватившем его и не отпускавшим ни на дюйм по мере того, как Элвис аккуратно пробирался вдоль кресел. Девушки, мужчины и люди Преклонных лет подходили, чтобы взглянуть, что-то сказать, притронуться. Элвису был нужен не только эмоциональный, но и физический контакт со зрителями. Когда он видел, что дарит радость, то растворялся в этом чувстве. Доставлять удовольствие, служить публике — вот к чему он стремился. И только в такие минуты ощущал себя по-настоящему живым, терпеливо, И признательно Элвис отвечал на поцелуи и рукопожатие, улыбался, благодарил за похвалу и, наконец, абсолютно счастливый вынырнул из круговорота у противоположной стены зала. Вернувшись на сцену под громоподобную овацию, он снял со стойки микрофона и завершил песню, которую все это время не прекращала играть группа. Спасибо. Большое спасибо. Вы фантастическая аудитория. А потом было совсем легко. Тревожиться, какое впечатление он производит, больше не стоило. И Элвис смаковал музыку, упивался каждой ее нотой. От лирических баллад и ностальгического кантри до ураганного рок-н-ролла, сметающего все на своем пути, как стим-ролла-блюз, о котором пел. Позабыв заоченные интонации, он импровизировал, где хотел. Отпускал шутки... о суфлёре и не вспомнил. И оставшиеся 40 минут проскользнули так, что даже не заметил, а зал с последним словом «Can't help falling in love» уже начал тонуть в темноте. Оглушенный фанфарами, аплодисментами и криком, Элвис стоял по центру авансцены, который только что прошагал от края до края, прощаясь с публикой, сходившей с ума от восторга. И смотрел. как зрители в отблесках фотовспышек и роликов на светящихся стенах волнами поднимались со своих мест, пока их не скрыли от глаз занавес и экран, спускавшийся все ниже. В телевизионной версии концерта эта заключительная часть проекционного шоу предназначалась для титров. Музыкальное сопровождение вместо теперь невидимого оркестра звучало в записи. Но Элвис, Словно не осознавая, что все закончилось, так и не шелохнулся. Низко, опустив голову, он уставился в пол и слушал, как беснуется зал, а вместе с ним и удары собственного сердца, отдававшие от перенапряжения болью в висках и горле. Овация не стихала. Она стала ритмичной. Тысячи ладоней соприкасались в унисон, будто по команде. И вдруг... К ней добавился негромкий хлопок за спиной. Потом рядом еще один, за ним другой и снова. Не сразу, но когда это дошло до его рассудка, Элвис повернулся и увидел, что группа, певцы, дирижер, оркестранты — все были на ногах. Они держались к нему лицом и, широко улыбаясь, аплодировали.